Одержание как один из каналов деятельности сил зла. Изучение явления одержания медицинской наукой. 22 февраля 1932 года. Нужно понять, насколько мировое положение связано с делами. Невозможно отделить, когда общее состояние равняется неслыханной битве, потому как приказывают держаться неотделимо, проникаясь напряжением момента, не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима, можно назвать эту фазу сражения битвою с одержанием. Поистине, темный пробует усилить себя одержанием. Но такая метода не может длиться долго ибо именно одержанием они разлагают самих себя, потому, говорю, чтобы продержаться. Ведь знаете, как одержание постепенно разрушает организм, неминуем паралич некоторых нервных центров? Потому так много полезного могут сделать врачи, устремив внимание на одержание. Спросите Лукина, не замечал ли он в глазах одержимых некоторые особенности, ведь по их глазам можно судить о двойственном существовании. Когда он ответит, скажу мои поправки. Но не имею в виду только поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда, нужно подметить и другие признаки. Можно отметить такие признаки походки, голоса и даже изменения в весе, Не спрашивайте об этом психиатров, ибо они имеют закостенелые заключения, но врачи типа Лукина могут подметить непреднамеренно. Лукин был активнейшим членом Рижского Рериховского общества и одним из лучших врачей своего времени, использовавшим в своей врачебной практике как классические, так и новейшие методы лечения в том числе гомеопатию. Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным заболеванием, тучи сметливых духов чуют слабость сердец людей и устремляются яростно к завладению земным запахом.